Глава седьмая. Стоящий рядом мужчина волновал Дашу. С учётом того, что после развода мужчина на панически боялась и старалась обходить по большой дуге, это было странно. Волнение, от которого внутри колыхалось что-то вроде лимонного желе, она списывала на необычные ситуации. Ещё бы, до этого ей никогда не приходилось становиться героиней классического детектива, в котором труп из десятков подозреваемых оказались отрезаны от остального мира стихии. например, сошедшей горной лавиной или сильным снегопадом. В их случае речь шла о размытой дороге, но сути дела это не меняло. Мужчина, герой детективного романа, сейчас был от чего-то взволнован. Это было тоже странно, поскольку ещё пару минут назад, во время разговора с Ольгой Тихомировой, он держался спокойно и отстранённо, словно трагическая история женщины не вызывала в нём никакого отклика. Хотя в глубине души Даша была убеждена, что это не так. Зато сейчас он разволновался только от того, что держал в руках листок бумаги с рисунком какого-то кинжала, мастерски выполненным, надо признать. Это что-то значит? тихонько спросила Даша. Он дико посмотрел на неё, словно не понимая сути вопроса. Что? Вы так разволновались из-за этого рисунка? Он что-то значит? Евгений словно отмер, шумно выдохнул, взлохматил волосы. Причёска у него была не очень аккуратная, словно стригся он от случая к случаю и не у очень хорошего мастера. Бывший Дашин муж уделял этому вопросу гораздо больше внимания. Даша, как вы думаете, что нарисовала эта странная девочка? Саша. Нож, уставившись на рисунок, честно ответила я. Или кинжал? Я в этом не очень разбираюсь. Это пчаг, сказал Евгений. Среднеазиатский нож, мне о нём наш хозяин рассказывал, Михаил Евгеньевич. Понимаете, Даша, какая штука. У него пропал как раз такой, а потом нашёлся. Именно этим ножом убили вашего Сэма. Как? Даша вздрогнула. Евгений, а вы в этом точно уверены? Ну, тот пчак, который Михаил Евгеньевич рубил мясо на шашлыки, я не видел. Зато тот, что вогнали в грудь американцу, разглядел очень хорошо. А вы Нет, призналась Даша. Как увидела Сэма, чуть в обморок не упала. Я видела рукоятку ножа, но, конечно, не разглядывала его. Вот, а наша странная девочка получается, разглядывала. С чего вы взяли? Евгений поморщился, недовольный её недогадливостью. Даша, вы нашли тело Голдберга и видели, что он был убит ножом в грудь, но не смогли опознать на этом рисунке орудие преступления, потому что его не рассматривали. При этом 14-летняя девочка нарисов... нарисовала этот нож, причем в таких деталях и подробностях, что не приходится сомневаться, это действительно он. Она не смогла бы этого сделать, если бы не видела орудие убийства. «Постойте!» – воскликнула Даша и приложила руку к рту. «Помните, сегодня утром, еще до того, как мы узнали о смерти Сэма, Татьяна предложила желающим покататься на лошадях?» Саша захотела поехать, а я попросила подождать, пока встанет сын. Помните, что девочка ответила? Макаров задумался. Она сказала, что Гольдберг не поедет, медленно произнёс он. Вот именно, жером воскликнула Даша. На тот момент я восприняла это как каприз ребёнка, который не хочет никого ждать и с кем-то считаться. Но сейчас, в свете открывшихся обстоятельств, это выглядит совсем иначе. Она не высказывала предположения, а знала наверняка, что он не поедет, и нарисовала нож, которым его убили. Получается, Саша видела мёртвого Сэма? Интересное кино. Евгений снова взлохматил волосы. Одно из двух. Либо девочка зачем-то заходила к американцу в номер уже после убийства, либо... О нет, вы же не хотите сказать, что 14-летний ребёнок мог заколоть взрослого мужчину кинжалом в грудь, то есть пчаком? Господи, откуда только взялось это слово дурацкое? Вот, читайте. Евгений зачем-то сунул в руки Даше свой телефон. Я тут поинтересовался, что это такое. Займите себя, а я пока найду Сашу и поговорю с ней. В Туркменистане и Узбекистане мастера высокой квалификации, чьи имена передавались из уст в уста, изготавливали п чайки только на заказ. Сталь ленажей бралась отменного качества. при этом заливали клинки особым способом, и каждый мастер держал свой рецепт в сорожайшем секрете. Дамасская сталь применялась только для особо именитых клиентов, поскольку стоила возноснословно дорого. Заказчики попроще обходились булатной. Послушно прочитала Даша и потрясла головой, прогоняя наваждение. Господи, это ей ещё зачем? Постойте, она добежала до порога и вцепилась в рукав входящего Макарова. Вы не должны разговаривать с ней наедине. Во-первых, она несовершеннолетняя. Вас еще потом обвинят в чем-нибудь, не дай бог. А во-вторых, девочка нездорова. Откуда вы знаете, как она отреагирует? Вы же видели, она даже с матерью своей не разговаривает. С чего вы взяли, что Саша вам что-нибудь расскажет? Лучший способ узнать это спросить, усмехнулся вдруг Евгений. Даша, как зачарованная, уставилась на его мелькнувшие в улыбке зубы. Белые, ровные, крупные. И откуда у обычного полицейского голливудская улыбка? «Я так понимаю, вы пытаетесь сообщить, что пойдете вместе со мной?» «Да!» – пылко воскликнула Даша. «Это и мое расследование тоже». «Ваше, простите, что?» Даша так смутилась, что у нее даже слезы на глазах выступили. Мысли о том, что этот непричесанный мужчина может над ней смеяться, показалось вдруг невыносимой, гораздо хуже воспоминаний о недавнем разводе. Извините, сказала глупость, пробормотала она. Конечно, я не собираюсь путаться у вас под ногами, и мне действительно интересно почитать про пчаки. Он ушёл, а Даша осталась одна, внезапно почувствовав острое одиночество. Да что это с ней такое? Чтобы отвлечься от странных ощущений, она снова опустила глаза в текст на экране. Благодаря форме клинка, пчаки оказывались универсальны, и их можно было использовать как в бою, так и в хозяйстве. Клинки современных пчаков дела идут в двух вариантах. Самая распространённая форма называется кайке, и используется в узбекских пчаках. Остриё у неё располагается на линии обуха и несколько приподнято над ней. Вторая из повсеместно используемых форм клинка называется толбарги, что в переводе означает ивовый лист. У клинка такого типа обух при подходе к острию несколько опущен. что делает нож удобным для разделки мяса. Раньше на клинке пчака обязательно прорезались один или два дола. Они не несли функциональной нагрузки, но повышали престижность ножа для его владельца, придавая сходство с боевым оружием. Канавки на клинке в советские годы назывались кровосток. Из-за неё мастера могли и посадить. Поэтому при массовом изготовлении вырезать долы перестали, и их наличие стало особым шиком. Интересно, на ноже, которым убили Сэма, есть такая канавка. Даша вдруг представила, как страшно ему было в последние минуты жизни. Или Сэма убили во сне? Чтобы не расплакаться, она снова уткнулась в телефон Евгения. Аппарат был тёплым, словно нагретым его руками. От этой мысли Даше вдруг тоже стало тепло, как бывало, когда в детстве мама приносила ей в постель кружку с какао. Обязательным атрибутом любого качественного пчака считалась тамга, то есть клеймо. А клинки дорогих пчаков украшены национальным узбекским растительным орнаментом. И с лими, чем более ценным считается клинок, тем тщательнее наносится на него орнамент. Рукоятки пчаков украшают цветными кружочками, которые изготавливают из кости, перламутра, драгметаллов. У рукояти чапчаков бухарской работы правляют неогранённые полудрагоценные камни, например, бирюза. Она снова уставилась на рисунок, сделанный Сашей. Оказывается, Евгений оставил его здесь на столике. Клеймо было выписано с той же тщательностью, что и всё остальное. Саша действительно прекрасно рисовала, но запомнить такие мелкие детали она могла только если разглядывала нож довольно долго. От подобного предположения Даша передёрнула Из коридора послышался какой-то шум, топот ног, взволнованные голоса. Неожиданно Даша встревожилась, потому что больше не ждала от этого дома ничего хорошего. С любовью построенный, так понравившийся ей, когда она выбирала место для проведения тренинга, сейчас он казался мрачным и зловещим. "Нет, не зря Михаил и Татьяна переживают, что новые клиенты сюда не поедут". "Даша, вы ещё тут?" её звал Евгений, и она поспешила на его голос. выскочив в террасу в каминный зал. "Да, что-то случилось? Саши пропало?" Что? В зал выбежала Ольга Тихомирова, на которой не было лица. Илья придерживал её, слегка обнимая за плечи. "Сашки нигде нет", объявил он Даше. "Но я не вижу причины для паники. Ей вполне мог надоесть шум, и она отправилась погулять". Только и всего. Погулять в такую погоду, ливень так и не стихает. Ольга, не скрываясь, плакала. «Ну куда, куда она могла пойти? В лес? На озеро? В город?» «В город не пройти, там дорогу размыло», – механически сказала Даша. Мозг её напряжённо обдумывал ситуацию, пытаясь найти какой-то разумный выход. Ей казалось, что она даже слышит потрескивание от проскакивающих электрических разрядов. «Евгений, наверное, надо забирать мужчин и идти на поиски». «Почему же только мужчин?» – из кухни выглянула вытирающая руки кухонным фартуком Татьяна. Думаю, надо снарядить две экспедиции. Первую возглавит Миша. Он доведёт до леса, там заплутать проще, так что и народу нужно взять больше. Туда пусть мужчины собираются. А я возьму женщин, и мы пойдём к озеру. Там тропинок немного, не заплутаем. Да, надо бежать. Ольга забилась в руках Ильи, словно из клетки пыталась вырваться. Темно уже, как она там, бедная девочка? Почему она ушла? Зачем? Подождите, Оля. Даша тронула ее за плечо. «Во-первых, успокойтесь, паника в таких делах не лучший советчик. Сейчас Евгений обойдет все комнаты, соберет людей, попросит их потеплее одеться, и мы все отправимся на поиски. Но пока вспомните, когда вы видели Сашу в последний раз». Евгений посмотрел на нее с уважением, а Ольга провела рукой по лбу, словно со сна. «Когда мы с вами уходили разговаривать, Саша сидела на террасе, рисовала». Потом, когда мы закончили беседу, я пошла в номер, потому что не очень хорошо себя почувствовала, устала. Сюда я не заходила, вообще на первый этаж не спускалась. В комнате Саши не было, но меня это не насторожило. Я была уверена, что она по-прежнему на террасе, в гостиной или с Илюшей. Я легла на кровать и, кажется, уснула. Даже не знаю, сколько спала, как в яму провалилась. Спали вы недолго. Я разбудил вас, поднявшись в комнату минут через 10 после того, как мы расстались, заметил Евгений. А вы, Илья, когда видели сестру? Ну, вы с мамой ушли разговаривать. Кстати, не зачем было её так расстраивать. Хотя я уверен, что вы осознали свою ошибку и поняли, что она не может быть убийцей. Это она просто в роль вжилась, потому что талантливая очень. Ольга слабо погладила парня по руке. Так вот, мы разыграли ещё пару импровизаций. Сначала Анна, потом Лиза, затем, кажется, Настя. Игнат отказался, а вы ушли, поэтому Екатерина закончила сегодняшнее занятие и сказала, что у нас есть свободное время до ужина. Я предложил Сашке посмотреть, где мама. Она сбегала в номер, вернулась и покачала головой. Я понял, что вы ещё заняты. Тогда я пошёл к себе и залез в интернет. Всё. Во сколько это было? Быстро спросила Даша. Парень посмотрел на часы. Может, минут 20 назад, может, полчаса. Вы оставили сестру одну? Она не ребёнок, и очень не любит навязанное ей общество. Илья слабо усмехнулся. Сашка чувствует себя лучше всего именно когда остаётся одна. Она до противного самодостаточна. И, кстати, я убеждён, что с ней ничего не случилось. Она ушла, потому что ей нужно было уйти. Вполне возможно, она заходила купить мороженого или сходить в кино. А то, что дорогу размыло, ей просто в голову не пришло. Сейчас поймёт, что путь закрыт и вернётся. "Барень, мы фактически отрезаны от остального мира", довольно жёстко сказал Евгений. Рядом лес, озеро, размытая дорога, а ещё убийца, зарезавший ни в чём не повинного человека. "Пожалуй, я бы согласился за тобой при любом другом раскладе, но не сейчас. Как ты считаешь, за эти полчаса что ты её не видел? Её могло что-то напугать?" Илья немного подумал перед тем, как ответить. Даша видела, что он действительно серьёзный и очень славный. При этом безумно любит мать и младшую сестру. Сашку трудно напугать, наконец сказал он. По крайней мере, я ни разу в жизни не видел, чтобы она чего-то испугалась. Ей было года 4, когда она здорово порезалась. Кровиฉих ли стало так, что мне дурно стало. А она ничего, смотрела и улыбалась. Дальше внук представила, как девочка разглядывает нож в груди убитого Сэма, достаёт его и вставляет обратно, а потом изображает. И снова содрогнулась. Да уж, такого ребёнка действительно мало чем можно напугать. Да и не происходило тут ничего такого, продолжал тем временем Илья. Хозяева столы начали накрывать к ужину, костюмерша реквизит убрала, дети бегали. Ну эти, которые на третьем этаже живут и орут всё время. Я еще подумал, что им, бедным, в такую погоду совсем заняться нечем. В музеи не съездишь, никуда не выйдешь. Спускаться, когда у нас занятия, им не разрешают. А в четырех стенах сидеть тоже никакой радости. В общем, они жуткий гвалт устроили. Бегали по лестнице туда-сюда, что-то друг у друга отбирали. Детские крики Даша действительно слышала. Но в них их прям не было, да и не могло быть ничего пугающего. «Странно, от чего-то все-таки девочка ушла». «Она взяла одежду, вы посмотрели?» – спросила она Ольгу. «Да, нет ее куртки и шапки. Еще пропал рюкзак, с которым она не расстается». «А вы ей звонили?» «Да, конечно, но телефон вне зоны действия сети». «Так, давайте собираться и отправляться на поиски», – скомандовал Евгений. «Татьяна, ваше предложение разумно, поэтому мы его принимаем. Я обойду все номера, объясню, что случилось. Встречаемся внизу через 10 минут». он вышел из гостиной. Вслед за ним двинулась к дверям Ольга, потянув сына за руку. Татьяна скрылась в кухне, что-то негромко сказала мужу, и он послушно пошёл собираться. Большой, широкоплечий, немногословный мужчина, выглядевший сейчас особенно смутным, словно сердитым. Даша робко тронула Илью за рукав. Можно я попрошу вас ненадолго задержаться? Мне очень надо ещё кое-что у вас спросить. Да, конечно. Мам, ты иди одевайся, я быстро соберусь, не переживай. Конечно, сыночек. Илья, я понимаю, что возможно мой вопрос покажется вам странным, но всё-таки, когда Поулина, Анна и Настя показывали свои импровизации, о чём они были, парень действительно выглядел удивлённым. То ли он был слишком хорошо воспитан, чтобы огрызаться, то ли понимал, что при всей кажущейся глупости и неуместности вопроса, ответ на него мог быть важен. То Улина рассуждала о том, что брак без любви является преступлением, и какое наказание за этим обязательно следует. Настя сыграла что-то на тему необдуманного поступка, за который потом приходится расплачиваться несоизмеримо дорого. А у Анны была сценка про отцов и детей. Послушно начал рассказывать он: "Ну, вы знаете, грехи отцов ломают судьбы детям". Она будто читала монолог женщины, которая не скорбит по поводу смерти своего отца, вызывая тем самым осуждение окружающих, но все равно не раскаивается. Если коротко, то примерно так. Глаза у него вдруг расширились и стали похожи на два больших блестящих пятака. «Ой, что же это такое получается?» – воскликнул он. «А Анна – та самая внебрачная дочь американца и ест себя поедом за то, что не скорбит по поводу его смерти. Да? Вы поэтому меня расспрашивали?» «Я и сама не знаю, почему спросила», – призналась Даша. Илья: "Давай договоримся, что ты никому о своих догадках больше говорить не будешь, пока мы не найдём Сашу и не вернёмся. Это может быть опасно, понимаешь? Сашка же была в комнате, когда мы разыгрывали сценки", медленно сказал Илья. "Она всё видела, слышала и могла догадаться. Вы не думаете, она очень умная. И получается, она действительно могла попасть в беду, потому что, получив и обдумав информацию, решила действовать самостоятельно на свой страх и риск". Чёрт, с этой Анной нельзя глаз спускать. Илюша, Даша нарушила своё давнее правило никогда не обращаться к малознакомым людям в уменьшительной форме. Обычно она считала это неуместным, но сейчас ей было наплевать. Я очень тебя прошу, не делай скорополетных выводов. Никому ничего не говори и ради бога ничего не предпринимай. Сейчас главная задача найти Сашу, а потом мы обязательно во всём разберёмся. Женя разберётся. Собственное правило было нарушено во второй раз, но Даша даже не заметила, как только что впервые назвала Макарова Женей. "Обещаешь?" требовательно спросила она у Ильи. "Обещаю," немного помолчав, ответил он. За дверями слышались возбуждённые голоса и шаги. Гости усадьбы собирались отправляться на поиски. "Надо поспешить у теплицы хотя бы немного." Никакой особой одежды для долгой прогулки под холодным дождём у неё не было. Не собиралась она ни на какую прогулку. Можно попросить у Михаила Евгеньевича брезентовый плащ, хотя их, наверное, уже разобрали. Наша шагнула к выходу, но не успела, потому что в каминный зал вошёл Евгений, буквально втолкнув туда же детей, которых держал за шкирку, двух мальчишек лет 6, тех самых, что жили на третьем этаже и всё время кричали: "Фидий и Санька", кажется, так называли их родители. От спецпацанов Роман Маслов зашёл в комнату вслед за Евгением и детьми. Вот, полюбуйся, раздражённо сказал Макаров. События разворачиваются так стремительно, что я за ними не поспеваю. Захожу я к Роману в номер, чтобы попросить его присоединиться к поисковой экспедиции, а он мальчишкам допрос пристрастием устраивает. Смотри-ка, что он у них нашёл. Он отпустил воротник одного из пацанов, который тут же попытался броситься на утёк, но был ловко перехвачен собственным отцом. «Федька, стой тут! Пока не разберемся, никуда не пойдете!» Евгений тем временем сунул освободившуюся руку в карман и протянул Даше раскрытую ладонь, на которой лежали... Она не поверила собственным глазам. «Часы, Сэма! Откуда это у тебя?» – спросила она изумленно. «Так я же говорю, Роман у своих чаду шикотнил». «Роман?» – Даша повернулась к молодому мужчине. «Да бузили они! Отбирали друг у друга что-то, чуть не подрались!» «Не надоело, решил мешаться», – охотно начал рассказывать тот. «Они, конечно, из-за всего ссорятся, но такого давно не было, вот и стало интересно». «Испугался, не дай бог, что спёрли. Они, конечно, никогда, но всё бывает в первый раз». «В общем, гляжу, а это часы. Дорогие. А вы говорили, что у вчерашнего покойника часы пропали». «В общем, я испугался, конечно. А тут дверь открывается, и вы заходите». «Так, пацанята, мне сейчас очень некогда, поэтому я быстро задаю вопрос, вы быстро на него отвечаете, и мы расходимся». Строго, но дружелюбно обратился Евгений к мальчишкам. «Где вы это взяли?» «Нашли», – пискнул тот, что чуть покрупнее, кажется Феде. «Только не врать», – повысил голос Роман, ничуть, впрочем, не испугав сыновей. С суровостью отцовского гнева они, похоже, никогда не сталкивались. «Да мы и не врем». сообщил второй близнец Саня, тот самый, которого до сих пор держал за капюшон толстовки Евгений. «Дяденька, отпустите, мы не убежим!» Освободившись, он встряхнулся, словно большая собака, принял независимый вид и с достоинством продолжил. «Мы действительно нашли. Никогда бы чужое не взяли. Нам папа объяснял, что это нехорошо. В садике рассказывали тоже. И бабушка говорила. Но если вещь красивая, но не чья, значит, она не чужая. Вот мы и взяли. Мы же не знали, что она чья-то». Лицо мальчишки начало кривиться, словно он готовился заплакать. Даша решила спасать ситуацию. "Хорошо, мы вам верим. Вы хорошие мальчики и, конечно, не могли украсть эти часы. Скажите, где именно вы их нашли?" "Там", Федька махнул рукой в сторону холла, из которого по-прежнему слышались голоса. "Под лестницей ваза стоит большая. В неё ещё листики вставлены". Даша вспомнила, что действительно холл был украшен двумя высокими вазами с осенними сухоцветами. Мы играли и решили, что там может быть клад. Вступил в разговор бойкий Санька. Если честно, ваза упала, веточки все рассыпались, мы испугались, что нам влетит, стали всё собирать. Вазу перевернули, потрясли, вот часы и выпали. Мы бы их отдали, честное слово, поиграли немного и вернули. Они такие, он зазепел, красивые. Часы действительно были красивые, тяжёлые, золотые, в узорной завитки вставлены драгоценные камни. Стоили они баснословных денег. Даша была очевидна, что мальчишки не лгали. Они действительно нашли часы в вазе, но тот, кто их в ней спрятал, явно имел отношение к убийству Сэма Голдберга. Или нет? Неожиданная мысль, пришедшая вдруг Даше в голову. "Илья сказал, когда они с сестрой расходились по комнатам, в коридоре бегали и что-то отнимали друг у друга мальчишки. Федя, Саня", сказала она так задушевно, как только могла. А вспомните, пожалуйста, кто-нибудь видел, что вы нашли часы? Кто был в этот момент в коридоре? Никого, подумав, сообщил Саня. Взрослые тут ишни, все заняты были, а мама с папой в номере. Мы одни играли. Да, одни. Только Санька не хотел мне часы отдавать. Он их в карман спрятал и начал от меня убегать. А я хотел отнять, потому что это наш общий клад, а не только его. И вот, когда мы бегали, девочка вышла. Какая девочка, которая с короткой стрижкой и серёжками на носу. Саша? Мы не знаем, как её зовут, но она как мальчик, странная. Она на нас так посмотрела, словно сейчас побьёт. Поэтому мы в номер убежали, а там у нас папа часы нашёл. Понимаешь? спросила Даша у Евгения. Тот кивнул. Ещё как. Вот почему она сбежала. Она видела нож в груди Сэма. Она забрала часы из его номера. Она знала, что его нет в живых, и он не поедет кататься на лошадях. Она бормотала какой-то стишок про убийство. Либо она его убила, либо знает, кто это сделал. Избежала она именно потому, что видела, как мальчишки нашли часы. Это значило, что мы их тоже вот-вот обнаружим. «Осталось теперь обнаружить ее саму», – мрачно сказал Евгений. «В то, что 14-летний подросток всадил нож в грудь пожилого человека, я не верю». А вот если она видела настоящего убийцу, значит, ей может грозить серьёзная опасность. Вы идёте? В комнату заглянул Михаил Евгеньевич, одетый в свою знаменитую брезентовую накидку, ту самую, о которой недавно мечтала Даша. Мы уже все собрались. Да, идём, кивнул Евгений. А Даша с грустью подумала, что теплица всё-таки не успела. Впрочем, жизнь Саши сейчас была гораздо важнее. "Идём", сказала она. Я только куртку захвачу.